Глава шестая. Пёстрая лента. Яна Давыдова и представить не могла, что ее жизнь так кардинально изменится за какую-то пару-тройку недель. Кем она была раньше? Жалкой толстухой и неудачницей, постоянным объектом насмешек со стороны одноклассников. А теперь она красива, стройна, да к тому же обладает невероятными способностями. А еще встречается с парнем, о котором раньше и мечтать не смела. Правда, ей приходится работать на профессора Штерна, исполнять его подозрительные поручения, но оно того стоило, ведь теперь Руслан той ее постоянный напарник. Что с того, что я не пришлось бросить учебу и свою квартиру? В школу она возвращаться не собиралась и жила теперь в тайном убежище профессора, как и Руслан. Ночами они выполняли задания Штерна и его мрачного немногословного помощника Тени, а днём были предоставлены сами себе. Я не нравилось гулять с Русланом, ходить с ним в кино и клубы. Они проводили досуг в той части города, где никогда не столкнулись бы с людьми из своей прежней жизни. Яну волновала лишь будущая встреча с отцом, ведь он уже скоро вернется с вахты и точно начнет ее разыскивать. Но девушка не хотела об этом задумываться. Она счастлива, а это главное. Тень пришел к ней несколько часов назад. Бледный, словно призрак, в своем неизменном фронтоватом черном костюме и котелке. В его руках Яна увидела большой бумажный пакет. Ты готова к новой вылазке? спросил Тень. Конечно. А затем мне нужна инъекция, сроки подходят, обеспокоенно ответила Яна. Чтобы оставаться привлекательной, ей приходилось делать инъекции чудодейственной сыворотки Штерна. Малейший перерыв, и она буквально на глазах начинала толстеть. Укол красоты? усмехнулся Тень. Разумеется. Ведь мы не хотим, чтобы ты снова разгорелось, особенно сейчас. Он извлек из пакета большой сверток и протянул Яне. Что это? спросила девушка. Твой новый рабочий костюм для операции пригодится. Яна раскрыла пакет и увидела очень необычный наряд. Комбинезон с капюшоном из мягкой эластичной ткани странного стального цвета. В комплект входили такие же сапоги и длинные перчатки. Это специальная ткань хамелеон, пояснил Тень. Она не только растягивается и не рвется, но еще меняет свою окраску, принимает тот цвет, который ее окружает. Вот взгляни. Он взял костюм из рук Яны и приложил его к стене, оклеенной потрёпанными голубыми обоями. Ткань тут же стала цвета ясного неба. "Заишье", восторженно выдохнула Яна. "В этом костюме ты можешь принимать любые формы, вытягиваться на много метров либо расплющиваться. Он не пострадает, а потом вернется в прежнее состояние. Не хочешь примерить?" "Хочу", с готовностью кивнула Яна. Она схватила костюм и скрылась за ширмой. Эластичный материал плотно обхватил ее тело. Капюшон натягивался практически до кончика носа. В нем оказались специальные прорези для глаз. Яна натянула перчатки и сапоги, затем подошла к большому зеркалу. Она выглядела очень необычно. Теперь ее не узнал бы и родной отец. Яна предстала в своем новом облике перед тенью, и тот одобрительно кивнул. Потом протянул ей еще один сверток, поменьше. Вот еще аксессуары. В свёртке оказались ремни для талии и бёдер, небольшая заплечная сумка и большие очки ночного видения. Яна перепоясалась ремнями. Они отлично сидели и не стесняли движений. Она подошла к шкафу. Костюм тут же принял цвет темного дерева. Яна приблизилась к шторам, ее одеяние снова поменяло цвет. "Перстрая лента", торжественно произнес тень. Так назвал этот костюм профессор Штерн, он страстный поклонник романа Фшерлки Холмсе. "И эта кличка отлично тебе подходит". "Так каким будет мое новое задание?", спросила Яна. За последние дни на несколько раз вламывалась в различные научно исследовательские лаборатории. Профессор требовал принести ему определенные механизмы, электронные устройства, химические реактивы. Некоторые из них стоили бы смысловно дорого, а тратить деньги Штерн не хотел. Ты пойдешь не одна, с тобой отправится Форкис, сообщил тень. Руслан, предпочитаю называть вас кодовыми именами. Он Форкис, а ты пестрая лента. Вам нужно проникнуть еще на одно предприятие и забрать там кое-что. Форкис уже в курсе. Мы справимся. У вас все получится. Охрана на этом заводе никудышная. А что за завод? Он называется Технология. Предприятия чехлыстого, глаза Яны возбужденно сверкнули. Этого старого негодяя Ты его знаешь? Он уволил моего отца, выбросил на улицу как бездельника. Из-за него отец должен теперь работать на какой-то нефтяной вышке за три девять земель от дома. Вот видишь? Теперь у тебя есть отличная возможность отомстить. С большим удовольствием. Но что именно я должна выкрасть? Тень достал из внутреннего кармана пиджака планшет и показал ей фотографию миниатюрного электронного преобразователя. Затем, открыв схемы расположения цехов и лабораторий, объяснил, где именно хранится заветный прибор. И вот теперь Яна, сложившись почти в четыре раза, сидела в посылочном ящике размером примерно 50 на 50 сантиметров. Особая эластичность тела ей это позволяла. Лежа в кровешной тьме, она ощущала, как ящик везли в машине, затем несли на руках. Вскоре Яна услышала стук в железные ворота завода. Кто там? раздался незнакомый голос. Срочная доставка, ответил Форкис. Ночью, усмехнулся охранник завода. А утром вы не могли приехать? Мы работаем круглосуточно, последовал ответ. Распишитесь в получении. Послышалась какая-то возня, затем ее передали из рук в руки, ворота снова лязгнули, закрываясь. Что тут? спросил еще кто-то. Да посылку доставили утром, передашь секретарю. Но ждать до утра яна точно не собиралась. Она уперлась ногой в крышку и с силой толкнула. Кто-то снаружи испуганно вскрикнул. Там что-то живое, не говори ерунды. Да говорю тебе, надо открыть. Адресовано не тебе, не тебе и открывать, а я все равно открою. Из ящика слетела крышка. Яна мельком увидела это лицо перепуганного охранника в форменной фуражке. Распрямившись, словно сжатая пружина, она с силой ударила охранника в подбородок обеими ногами. Охранник отлетел назад. Яна вылетела из коробки и приземлившись, сразу встала ногами на пол. К ней ринулся еще один охранник. Она уложила его ударом ноги с разворота и резко осмотрелась. Больше поблизости никого не оказалось. Она находилась в небольшом помещении с экранами мониторов слежения на стене. Яна точно помнила, что ей нужно попасть в одно из производственных помещений со станками и множеством приборов, но сначала надо было позаботиться об отступлении. Пёстрая лента сорвала с пояса бесчувственного охранника связку ключей и быстро устремилась в другой конец двора. Там находились ещё одни ворота, за которыми начинался причал. Руслан уже должен ждать ее, скрываясь среди покачивающихся на темной воде лодок и катеров. Им повезло, что предприятие было расположено на берегу залива. В воде Форки смог развить сумасшедшую скорость, что может пригодиться в случае внезапной погони. Сама Яна плавать не умела, поэтому немного завидовал Руслану. Он уже несколько раз обещал ее научить, но все как-то времени не доставало. Яна вставила ключ в большой висячий замок и повернула его. Секунду спустя решетчатые ворота распахнулись. Территория завода Технология располагалась в промышленной зоне на окраине города. Это был небольшой комплекс из двух и трехэтажных сооружений. К главному строению с производственными цехами лепились пристройки поменьше, где находились склады и гараж. На плоских крышах зданий возвышалось множество воздуховодных труб, тарелки параболических антенн. Татьяна остановила машину рядом с высокой заводской оградой. Никита попросил ее подождать на месте. "Это может быть опасно", нахмурилась она. "Поэтому я и не зову тебя с собой. В отличие от тебя, у меня все очень быстро заживает. Думаешь, я не одолею какую-то девчонку со способностями?" Бить девочек нельзя, особенно если ты мальчик. После того, как она пыталась убить меня, я не стану с ней особо церемониться. Притащу тебе ее в лучшем виде. Я жду десять минут. Неохотно поддалась на уговоры Татьяна. Если не вернешься, иду за тобой. А как ты объяснишь всё охране завода? Покажешь им свое полицейское удостоверение, они поднимут тебя на смех. Да, наши удостоверения у многих вызывают такую реакцию, но я перелезу через забор. Ладно, пожал плечами Никита, но учти, он очень высокий. А прыгать подобно оборотню ты вряд ли научилась. Иди уж, отмахнулась девушка. Никитов забрался на крышу автомобиля, оттуда перескочил на ограду, затем прошел, подобно канатоходцу по узкой кромке до крыши ближайшего здания. Отсюда открывался хороший обзор на всю территорию завода. В просторном дворе стояло несколько грузовиков, расхаживали охранники. В главном административном здании было темно, но сквозь большие окна цехов пробивался тусклый желтый свет дежурных ламп. Никита скрестил на груди руки и привалился спиной к вентиляционной трубе, внимательно прислушиваясь. Острый слух оборотня позволил ему разобрать слова охранников, гуляющих внизу. Еще он расслышал звуки работающего где-то радио, гул мотора катера с залива. В этот момент через большой грузовик перекинулась какая-то длинная серебристая дуга. Никита тут же насторожился. Он медленно подобрался к краю крыши и присмотрелся. Дуга приземлилась, сжалась, и Оказалось, что это стройная девичья фигурка. Довыдова. Ее тело растягивалось подобно эластичной резиновой ленте. На спине яна висел небольшой рюкзачок. Она быстро огляделась. Неподалеку от нее прохаживался охранник. Яна присела за большим ящиком, практически слившись с темнотой, дождалась, пока он пройдет мимо. Затем метнулась к воротам цеха. На глазах Никиты ее тело стало почти плоским. Она протиснулась в узкую щель ворот и скрылась внутри здания. Легостаев аккуратно сполз по стене вниз головой и приблизился к большому мутному окну. Затем свесился и заглянул внутрь строения. Перед ним был просторный производственный цех. Всюду стояли различные промышленные роботы и механизмы. Вдоль стен тянулось сразу несколько конвейеров. В центре помещения возвышалась прозрачная двухъярусная башня из пластика. В ней располагалась комната управления. За стеклом виднелись компьютеры, пульты, различные хитроумные приборы. А посреди цеха стояла Яна Давыдова и пристально оглядывалась по сторонам. Никита осторожно толкнул окно. Оно было заперто, как и следовало ожидать. Тогда он приложил кулак к одному из стекол и просто надавил. Стекло лопнуло с коротким резким звоном. Парень замер, прислушиваясь. Похоже, его никто не услышал. Легасаев просунул руку в образовавшееся отверстие, дотянулся до щеколды и отодвинул её. Затем спокойно толкнул раму и ловко проскользнул в цех. Когда он спрыгнул на пол, Яна уже стояла у прозрачной башни. Ее тело резко вытянулось вверх. Она ухватилась за перекладину перил, подтянулась и через секунду уже была у двери. Давыдова вошла внутрь. Никита бесшумной тенью последовал за ней. Яна оглядела темную комнату и вдруг Радостно всплеснула руками, будто нашла то, что давно искала. Она схватила со стеллажа какой-то небольшой прибор и бережно опустила его в свой рюкзак. Никита решил, что она сейчас выйдет обратно и уже приготовился дать бой, но он ошибся. Данилова планировала еще кое-что. Схватив со стола ближайший монитор, она швырнула его в окно. Стекло разлетелось вдребезги, монитор вылетел В цех следом полетели остальные видеоэкраны. То, что Яна не могла оторвать, она просто разбивала мощными ударами ног. Устроила в комнате настоящий погром. Никита гневно следил за ней, чувствуя, что покрывается короткой черной шерстью. Но украла, что хотела, но зачем все крушить? Не вытерпев, он шагнул вперед. Увидев его, Яна отарапела. А А ты? Она сощурила глаза. Ты меня преследуешь, что ли? Что ты здесь делаешь? Решила заняться воровством Давыдова?» Да Давы, да? О нет. Отныне я пестрая лента. Да неужели? Ухмыльнулся юный оборотень. Вот ты кимячка. А чем тебе прежняя не угодила? Отныне я другая. Тебя кто-то заставляет? Иначе зачем тебе устраивать такой погром? Я знаю, каково это исполнять чужие приказы. О, нет, расхохоталась она. Я сама этого хочу. Но почему? Потому что я презираю владельца этого завода и хочу, чтобы он поскорее разорился. Что он тебе сделал? Он испортил мне жизнь, и ответит за это. Яна вдруг схватила стул и вышвырнула его в окно. Во все стороны полетели осколки. Никита подскочил к ней и схватил за руку. Я тебе не позволю все здесь разнести. А я и спрашивать не буду. Она ударила его ногой в грудь. Парня вынесло в разбитое окно. Он рухнул в цех на железный пол. Пестрая лента ловко выпрыгнула следом. Она подскочила к газораспределителю. Устройство ограждала проволочная сетка с табличкой Осторожно, газ. Яна за пару секунд разломала сетку, затем вцепилась в шланг и оторвала его. Струя газа с громким шипением начала вырываться наружу. "Ты спятила!" испуганно воскликнул Никита. Он схватил ее за шиворот и оттащил от установки. Яна вывернулась и оттолкнула его от себя. Легастаев врезался спиной в высокий станок. Яна прыгнула к нему и ударила ногой в бок. Парень покатился по полу. "Не лезь ко мне, и я тебя не трону!" Злобно заявила она: "А будешь путаться под ногами, придется оставить тебя здесь". Она сняла с плеч рюкзак и вытащила из него продолговатую коробку черного цвета. Затем что-то нажала на ней, и на коробке высветились цифры 700. Начался обратный отсчет. Цифры быстро сменяли одна другую. Никита шалил, вытаращил глаза. "Это что, бомба?" выдохнул он. "Нет", расхохоталась пестрая лента. Микроволновая печь. И сейчас здесь станет очень жарко. Зачем моя личная инициатива и Форкиса, моего друга. Ты ведь его тоже знаешь. Он просил передать тебе привет. Никита бросился вперед, отпихнул Яну в сторону и схватил коробку. Нужно срочно вынести ее наружу, но пестрая лента подхватила с пола отрезок трубы. И огрела парне по спине, так что он едва не выронил свою жуткую ношу. "Положи на место", жестко приказала она. И не подумаю. Пестрая лента размахнулась снова, Никита бросился к ближайшему окну. Он взмыл в воздух, намереваясь выпрыгнуть на улицу, но Яна, растянувшись как жвачка, врезалась в него сбоку и сшибла на пол. Никита упал на живот, коробка откатилась в сторону. Он перевернулся. Яна уже летела на него. Легастайф ударил ногами. Пёстрая лента сложилась пополам, тут же раскрутилась в воздухе подобно лассо, схватила Никиту за одежду и швырнула его вверх. Юный оборотень с грохотом врезался в металлический потолок цеха и зацепившись когтями за перекладину, повис в воздухе. Яна неимоверно вытянула вверх руки, Схватила его за щиколотки, затем резко дёрнула. Никита, не удержавшись, оторвался от балки и ухнул вниз. В полете он развернулся и приземлился на руки-ноги словно гигантский кот, и тут же снова прыгнул на пеструю ленту. Пора было прекращать этот балаган. Он схватил ее сзади за шею и силой ударил головой об стену. Голова Яны Вдруг развернулась на сто восемьдесят градусов. Теперь Никита держал ее не за шею, а за горло. Руки выгнулись в обратную сторону. Она всадила кулак ему в солнечное сплетение, и парень согнулся пополам. Яна сделала ему подсечку, Никита растянулся на полу. Тогда она подскочила к высокому железному стеллажу, вцепилась в его верхнюю перекладину, и толкнуло всю конструкцию на оборотня. Он едва успел сжаться в комок, когда несколько тонн железа обрушились на него сверху. Никите сильно повезло, он угодил в пространство между двумя полками. а пестрая лента вытянулась подобно пружине, подхватила свой рюкзак и выпрыгнула в окно.